Главную трудность представляло само присутствие команданта Ван Хердена. Его предубеждение против любых нововведений в прошлом уже не раз срывало инициативу лейтенанта Веркрампа. «Только бы этот старый дурак ушел в вод», — мечтал Веркрамп, просматривая описание того, как какого-то бухгалтера удалось излечить от импотенции без применения апоморфина и, и, или электрошока. Но такие случаи его не интересовали, и он, пропустив несколько страниц, стал читать дальше. Пока Вэр погрузившись в изучение психологии отклоняющегося поведения, старался забыть о докторе фон Блеменстейн, сама она, не подозревая, сколь изменилось уважение к ней Вэр под воздействием ее сексуальности, изо всех сил старалась вспомнить подробности вечера, проведенного накануне ими вместе. Единственное, что она помнила, как ее доставили в городскую больницу пембурга и водитель скорой заявил, что она эпилептик. Недоразумение, однако, быстро разъяснилось, был поставлен верный диагноз – «Мертвецки пьяна». После чего, насколько она помнила, ей промыли желудок, посадили в такси отправили домой в Форт Рейбер, где наутро у нее состоялось неприятное объяснение с главным врачом психбольницы. С тех пор она несколько раз звонила Веркрампу, но его телефон был постоянно занят. В конце концов, она отказалась от попыток дозвониться, решив, что гоняться за ним ниже ее достоинства. «Со временем он сам ко мне придет», самодовольно решила она. «Никуда он не денется». Каждый вечер, принимая ванну, она с удовольствием рассматривала в зеркале отметины, оставшиеся от зубов фэр-крампа, а на ночь клала под подушку разорванные пунцовые трусики — доказательства чувств лейтенанта к ней. «Какие у него сильные потребности в оральном контакте!» — думала она, и сердце замирало от счастья, грудь тяжелела в предвкушении. Миссис Хиткоут Килкун была слишком леди, чтобы придаваться сомнениям насчет того, прилично ли ей поддерживать знакомство с командантом Ван Херденом. Каждый день после обеда старинный Роллс-Ройс бесшумно скользил по дорожке, останавливался у поля для гольфа, и миссис Хиткоут Килкун играла. И играла очень хорошо, пока не появлялся командант. После чего она вовлекала его в разговоры и тем спасала от необходимости демонстрировать весьма скромные способности к гольфу. «Вы, наверное, страшно от меня устали», — проговорила она. Как всегда, томно и еле слышно, когда они в очередной раз сидели на веранде гольф-клуба и беседовали. Командант заверил ее, что ничего подобного. «Я так мало соприкасалась с настоящей жизнью», — продолжала она. «Потому-то мне нравится общаться с мужчинами, про которых можно сказать, что они...» quoi. «Ну, не знаю», — скромно ответил командант. Миссис Хиткоут Килкун погрозила ему с затянутым в перчатку пальцем. «А вы еще и остроумны», — сказала она. Командант так и не понял, чем была вызвана и к чему относилась эта фраза. «От человека, занимающего высокий ответственный пост, обычно как-то не ждешь чувства юмора. Ведь быть командантом полиции в таком большом городе, как Пьенбург, это уже ужасная ответственность. Наверное, бывают ночи, когда вы от беспокойства просто не можете заснуть». У команданта были за последнее время несколько ночей, когда он не мог заснуть, однако о причинах этого он предпочел бы не распространяться. «Когда я ложусь спать, то сплю», — ответил он. «По ночам меня ничто не беспокоит». Миссис Хиткоут Килкун окинул его взглядом полным восхищения. «Как я вам завидую», — сказала она. «Я так страдаю от бессонницы. Обычно лежу и думаю о том, как все изменилось в жизни». Вспоминаю, как прекрасно было в Кении, пока не появились эти ужасные «мау-мау» и не испортили все. «Во что сейчас превратили черные эту страну? Там даже не проводятся больше грибные регаты». Она вздохнула, и командант выразил ей свое сочувствие. «А вы попробуйте читать на ночь», — посоветовал он. «Некоторым это помогает». «А что читать?» — спросила миссис Хиткоут Килкун таким тоном, как будто она уже прочла все написанное «в мире». «Ну, например, Дорфорнда Йейтса?» — предложил командант и с радостью увидел, что миссис Хиткоут Килкун уставилась на него, не скрывая своего изумления. Именно на такой эффект он и рассчитывал. «И вы тоже?» — выдохнула она. «Вы тоже его поклонник?» Командант утвердительно кивнул. неправда ли он великолепен?» — продолжала миссис Хиткоут Килкун. Своим мертвым, еле слышным голосом «Он абсолютно бесподобен». «Мы его преданнейшие поклонники, и муж, и я...» абсолютно преданнейшие. Это было одной из причин, по которым мы переехали в Умм-Утали. Просто чтобы быть поближе к нему, чтобы дышать тем же воздухом, каким он дышал, чтобы сознавать, что мы живем в одном городе с великим человеком. Это было удивительно прекрасно. Настолько замечательно, что нет слов. Она на мгновение замолкла, и этой паузы оказалось достаточно команданту для того, чтобы высказать собственное удивление. Он никогда не думал, что Дорнфонт Йейтс жил в Родезии, «Я всегда почему-то представлял его себе живущим в Англии», — сказал командант, не уточняя, что всегда в данном случае означало «всю последнюю неделю». «Он приехал туда во время войны», — объяснила миссис Хиткоут Килкун. «А потом опять вернулся в свой дом в Оббане, э, в Пиренеях». «Ну, вы помните, конечно, дом, который построил Берри. Но французы вели себя ужасно, и все там изменилось к худшему. Он не смог этого выдержать, переехал в Умталий и жил там до самой смерти».